Глава тринадцатая. Тёмное небо принесло с собой дождь, затяжной и унылый. Утренняя тренировка из-за этого сократилась. Даже труха, всегда собранная и ни разу не проспавшая ни одной лишней минуты, не смогла сразу подняться и выгнать нас на пробежку. Или не захотела. Возможно, ничто человеческое и ей не чуждо. Закрытого гимнастического манежа в лагере не нашлось. Тренировались мы в досуговом центре. Там, понятное дело, с акробатикой не разойтись, поэтому утро было посвящено круговой подкачке и проклятым лодочкам в качестве добивки. Боже, эти лодочки намного, намного хуже подтягиваний, которые для меня с моими слабыми руками тоже мука. Высокий рост — не единственная моя проблема. Была еще одна — худоба и тяжелый набор мышечной массы. Иногда это играло в плюс — Уж как труха обожала прополоскать за лишний вес, но ко мне ни разу не смогла придраться. Да-да, даже она. Но, с другой стороны, тащить что-то на чистой силе у меня не получалось. На тех же брусьях это иногда защищало от падения, способность дотащить тело одними мышцами. Но у меня так всё не работало, я не могла прикрыть косяк исполнения мускулатурой и подтягивалась всегда меньше остальных. Тренировка закончилась растяжкой и приятным чувством в ногах, что-то на грани с легким онемением. Это мышцы радовались, что их наконец-то мучили не лодочками, а чем-то приятным. «Ненавижу растяжку!» — прошипела идущая рядом Лерка, стирая слезу со щеки. «Вот ненавижу и все!» Приятное для каждого свое. Лерка точно предпочла бы подтягивание. «Боюсь, и на вечерке нас ждет она, родимая!» Олька тоже тянуться не любила. «Хорошо, если не всю следующую неделю на шпагатах высиживать будем. Это же север, а не Подмосковье. Тут дожди могут надолго зарядить». Труха упомянула закрытый теннисный корт. «Вечером мы будем там», — сообщила Жанна и оказалась права. «Вечером мы наматывали акробатические дорожки». Теннисный корт — не та поверхность, на которой можно крутить реальные элементы, но мелочи часто тренировались как раз на нетолкучей поверхности. Порой это было настоящей игрой на выносливость — сделать десяток фляков назад подряд и остаться на одной линии, а не уплыть в сторону. Примечание редакции. Фляк — акробатический элемент в гимнастике, который используется для разгона и последующего выполнения более сложных сальтовых элементов. Фляк представляет собой прыжок с ног на руки, а потом с рук на ноги, исполняется как вперёд, так и назад. Дорожка фляков разбавлялась маховыми сальто. Тоже подряд. Добивкой таких тренировок была серия классических сальто назад. Мы вставали в круг и по очереди прыгали с места. Как только приземлялась одна, начинала прыжок другая. И так до тех пор, пока не оставалось сил на прыжок. В таких состязаниях выигрывала сюрприз. Не Жанна, а моя Лерка, потому что была мелкой, с небольшими крепкими ногами и очень толкучей, и пока другие размазывались по полу, она вообще не падала, словно существуя на вечных батарейках. С вечерки мы выползли усталыми, даже затяжной дождь не смог заставить нас пробежаться до домиков. Серьезно, никто не бежал, а я так и вовсе мечтала прилечь. Не думалось ни о чем, даже о дурацком Вике. Видимо, мой мозг крутил сальто вместе с телом и устал не меньше. Дорожки под ногами размылись, на кроссовки попадала грязь, холодная вода лилась с неба непрекращающимся яростным потоком. Разгорячённая от тренировки кожа быстро покрылась мурашками, волосы липли к лбу и шее. Небо целый день напоминало ночное, и внезапно это шло лагерю больше яркого солнца. Хотя против солнца я не возражала, оно означало прогретую воду в озере, прыжки с причала, чистые дорожки, что не отменяло желания любоваться другой природной красотой, более мрачной. Погодные условия заперли нас в домике на остаток вечера. Труха смилостивилась и принесла нам телефоны раньше обычного, но в переписку кинулась только Катька, и это понятно, у неё контракты и подписчики, а у остальных — дождливая ленность и желание поскорее закончить этот день. Телефон я убрала и попыталась погрузиться в чтение, но погрузилась в дрему. Проснулась от толчка. Рядом сидела Лерка и тормошила меня за плечо. В домике было тихо. Остальные уже спали, что подтвердила и подруга, приложив палец к губам. «Сколько?» — зашептала я. «Полночь! Зачем ты меня разбудила?» Дождь закончился, Ланка. «Эта новость могла подождать до утра?» «Новость могла, а прогулка нет», — радостно сообщила Лерка и опять хлопнула меня по плечу. «Давай, Ланусик, подъем, ты весь вечер дрыхла». И продрыхла бы еще всю ночь, но подругу это не волновало. Нехотя я сползла с кровати. На первый взгляд у меня не было причины соглашаться гулять среди ночи, но на самом деле была. И звали её Леркой. Не хотелось отпускать её в одиночестве в неизвестность, а после истории с сырыми грибами это вообще опасно. Кроме грибов была история с кустарником в Волгограде или неведомой ранее костяникой, которая оказалась съедобной. Повезло, но такие прогулки лучше контролировать. Дождь закончился, на улице было неожиданно тепло. Даже душно. «Куда мы торопимся?» — спросила я, едва успевая за подругой. В ответ Лерка загадочно улыбнулась, сверкнув глазами, и мне показалось, что это был голодный блеск. Мы вышли к озеру, и вряд ли, чтобы наловить свежей рыбы. В таком тумане это проблематично. Он клубился над водой. И не как это часто бывало по ночам тонким слоем, а основательно, плотной молочной стеной. И в этом молоке терялся не только противоположный берег, а вообще вся озёрная поверхность. И если нырнуть и проплыть пару метров, можно не найти берега. Страшно, но завораживающе. «Может, на причале посидим?» — предложила я. «Смотри, какой туман!» «Посидим!» — пообещала Лерка. Причина её загадочности выяснилась быстро. Мы обошли озеро и оказались на противоположной его стороне, там, где обитали дзюдоисты. «Они нас и встретили», — в один момент из темноты показался Роман и его приятель Коля Колена. Последнему Лерка радостно бросилась на шею, а я скисла. Роман не вызывал у меня энтузиазма настолько, что даже прочитание девчонок про его мужественную красоту перестали работать. По-моему, он меня считал своей собственностью и был уверен, что может раздавать приказы, а эта на влюбленность не работала, скорее наоборот. Но Лерка так радовалась ночному свиданию, так щебетала, что я не нашла в себе сил всё испортить. Потерплю вечерок, может, заодно придумаю, как избавиться от романа с романом.